Глава двадцать Коготь убежал вперед, и к тому времени, как Пепелюшка с Огнегривом достигли лагеря, все грозовое племя уже знало о том, что произошло. Воители и оруженосцы высыпали из своих палаток и молча смотрели на котят. Огнегриву казалось, что даже воздух над поляной пропах изумлением. Синяя звезда стояла у входа в детскую. Казалось, она поджидала огнегрива с пепелюшкой. Огнегрив был готов к тому, что предводительница откажется возлагать на племя заботу о чужих котятах и велит им отнести малышей обратно, но она лишь негромко сказала «Входите». В зарослях ежевики царили тишина и полумрак. Чернобурка спала на мху вместе со своими котятами, и среди серой и рыжеватой шерсти снежным нежным пятнышком сияла белая шкурка-облачко. Рядом с ними, в маховом гнездышке, высланном пушистыми перьями, лежала на боку златошейка и деловито вылизывала своих котят. Один из малышей был палевым в мать, а второй — темным и полосатым. — Златошейка, — тихо сказала синяя звезда, — я хочу обратиться к тебе с просьбой. «Ты не могла бы взять еще двоих котят? Их мать только что умерла». Королева резко подняла голову, но стоило ей увидеть крошечных котят, свисающих из пасти огнегривой пепелюшки, как изумление в ее глазах уступило место нежности. Котята начали слабо шевелиться и тоненько попискивать от голода и страха, «Я думаю», — начала Златошейка, — «погодите-ка», — вмешалась Горностайка, втискиваясь в детскую вслед за Огнегривом, — «прежде чем соглашаться, ты бы спросила у синей звезды, чьи это детки». Огнегрив не на шутку перепугался. Горностайка была хорошей матерью, но отличалась таким сердитым нравом, что было бы глупо ожидать от нее любви к беспомощным полукровкам. «Я как раз собиралась сказать об этом», — мягко заметила синяя звезда. «Златошейка — это котята Крутобока, их матерью была серебрянка из речного племени». Златошейка изумленно вытаращила глаза, а Чернобурка тут же очнулась от сна и навострила уши. «Вот оно как!» — зашипела горностайка. «Значит, наш круто-бог несколько месяцев тайком бегал к ней. Да разве истинный кот позволит себе такое? Оба они предали свои племена, вот что я скажу. Изменники! И больше ничего! А в котятах этих течет дурная кровь! Какая глупость!» Неожиданно рявкнула синяя звезда, и шерсть у нее на загривке встала дыбом от негодования. Огнегриф чуть не выронил котенка. Ему редко доводилось видеть предводительницу в таком гневе. «Как бы мы ни относились к Крутобоку и Серебрянке, котята ни в чем не виноваты. Ты возьмешь их, златошейка, они умрут без матери». Королева помолчала, потом глубоко вздохнула и ответила, «Разве я могу отказаться? У меня полно молока». Горностайка возмущенно фыркнула и демонстративно повернулась спиной к вошедшим. Огнегриф с пепелюшкой осторожно положили котят в гнездо рядом со златошейкой. Палевая королева наклонила голову, подтолкнула малышей поближе к своему животу, и они с удовольствием начали сосать. «Спасибо, златошейка», — промурлыкала синяя звезда. Огнегриф покосился на предводительницу, и увидел, что та с какой-то жадной нежностью смотрит на маленьких сирот, словно видит в них своих давно потерянных котят. Невольно отвлекшись от событий сегодняшнего дня, Огнегриф вновь вспомнил о камне и невидимке. Неужели он прав, и они — дети синей звезды? Он не успел как следует подумать об этом, потому что пепелюшка вдруг резко развернулась и вышла. Огнегриф выскочил за ней следом и увидел, что ученица-целительницы лежит на земле, уронив голову на лапы. — Что с тобой? — испугался он. — Серебрянка умерла, — еле слышно прошептала Пепелюшка. — Я позволила ей умереть. — Это неправда! — кошечка подняла голову. Ее голубые глаза превратились в озера, полные печали. «Я должна стать целительницей, я должна спасать жизни, а я...» «Ты спасла двоих котят», — напомнил Огнегрив, придвигаясь ближе и прижимаясь головой к ее щеке, «но не спасла серебрянку». У Огнегрива сердце сжалось от жалости. Он прекрасно понимал, что сейчас чувствует Пепелюшка, но не находил слов, чтобы разубедить ее. Проклиная свою беспомощность, он принялся ласково вылизывать серую пепелюшкину шорстку Что тут происходит? — Огнегриф поднял голову и увидел щербатую. Старая целительница стояла перед ним, на ее плоской серой морде ясно читалось волнение и недоумение. — Что это болтают о крутобоке и кошке из речного племени? Пепелюшка... Казалось, даже не заметила появления своей наставницы. Поэтому огнегриву пришлось рассказать Щербатой о трагедии у нагретых камней. «Пепелюшка сотворила чудо», — закончил он свой рассказ. «Если бы не она, котята непременно погибли бы». Щербатая кивнула. «Я видела когтя», — проскрежетала она. «Папоротник прибежал за мной. По дороге к нагретым камням мы встретили Когтя, и он все рассказал нам. Он в ярости злится на котят. Но к тебе это не относится, Пепелюшка. Коготь понимает, что ты всего лишь выполняла долг целительницы», — добавила старуха. Пепелюшка подняла голову и впервые посмотрела на старую кошку. «Я никогда не стану целительницей». Горько вздохнула она. «От меня не будет никакого проку. Я ничего не могу. Из-за меня погибла серебрянка». «Это что еще ты вбила себя в голову?» — взревела Щербатая, сердито выгибая костлявую спину. «В жизни не слышала такой мышиной чепухи!» щербатая послушай!» — забармотал огнегриф, напуганный ее резким тоном, но целительница и ухом не повела в его сторону. «Ты сделала все возможное!» — бушевала она. «Ни одна кошка не сделала бы больше!» «Но этого оказалось мало!» — отрешенно произнесла Пепелюшка. «Окажись ты на моем месте, Серебрянка, осталась бы жива!» «С чего ты это взяла?» «Это ведомо одному звездному племени, а не нам с тобой!» «Ох, Пепелюшка, порой коты погибают, и никто не может их спасти!» Целительница издала какой-то хриплый звук, то ли смешок, то ли вздох, и продолжила «Даже я!» «Но я потеряла ее!» «Я знаю, это жестокий урок, Пепелюшка!» — произнесла Щербатая с грубоватым сочувствием в голосе. «Но ведь и мне приходилось терять котов. Много, больше, чем я могу сосчитать. У каждого целителя есть свои потери. С этим надо смириться, с этим придется жить. Привыкай». Она потерлась о пепелюшку своей, покрытой шрамами щекой, и силой подтолкнула ее, заставляя подняться на лапы. «Пошли». «У нас еще много работы. без уха опять жалуются на боли в суставах». Старуха повела пепелюшку к своей пещере, но на полпути остановилась и посмотрела через плечо на огнегрива. «Не беспокойся», — прошептала она, — «с ней все будет в порядке». Огнегрив проводил их глазами, пока обе не скрылись в темноте расщелины. «На щербатую можно положиться», — Раздался рядом с ним чей-то тихий голос, и, повернувшись, огнегриф увидел предводительницу. «Она поможет пепелюшке справиться с отчаянием». Синяя звезда сидела перед входом в детскую, обернув лапки хвостом. Она выглядела абсолютно спокойной, будто ее не коснулась всеобщая суматоха, поднятая известиями о смерти серебрянки и незаконной любви Крутобока. «Синяя звезда», — неуверенно начал Огнегриф, — «что теперь будет с Крутобоком? Его ждет наказание?» Предводительница задумалась. «Пока я не могу ответить на этот вопрос», — сказала она, помолчав. «Мне нужно посоветоваться с Когтем и другими воинами». «Это было сильнее него», — внезапно выпалил огнегриф. «Сильнее него, говоришь?» — сверкнула глазами синяя звезда, и в ее голосе огнегриф услышал гнев, которого ждал и боялся. Он не смог пересилить себя, когда предавал свое племя, встречаясь с Серебрянкой. "Я могу обещать тебе только одно", добавила предводительница чуть спокойнее. "Я ничего не стану предпринимать, пока он не оправится от потрясения. Мы должны как следует обдумать этот случай". "Но ведь ты не удивлена, правда?" спросила Гнегрив, не веря собственной смелости. «Неужели ты знала?» Он почти не рассчитывал на ответ, поэтому не удивился, когда синяя звезда помолчала, не сводя с него пристального взгляда. В глазах ее он прочел мудрость и что-то похожее на тоску. «Разумеется, я знала», — наконец промолвила синяя звезда. «Предводительница обязана знать о таких вещах. «Неужели ты думаешь, что на советах я была слепа?» «Но тогда почему же ты не положила всему этому конец?» «Я надеялась, что Крутобок сам вспомнит о своем долге перед племенем», ответила синяя звезда. «Если же нет, я прекрасно понимала, что отношения эти не могут продолжаться вечно». Рано или поздно им был бы положен конец. Разумеется, я и подумать не могла, что этот конец будет так ужасен. Впрочем, я не знаю, как Крутобок смог бы смириться с тем, что его дети вырастут воителями другого племени. «Ты лучше других понимаешь, каково это, верно?» сорвалось с языка огнегрива, прежде чем он успел подумать. «Ведь однажды это случилось с тобой», Синяя звезда замерла, в глазах ее сверкнул гнев, огнегриф весь съежился, но в следующую секунду предводительница снова расслабилась, гнев ее исчез, а взгляд стал тоскливым и задумчивым. — Значит, ты обо всем догадался, — тихо сказала она. — Я так и думала. — Да, огнегриф. Камень и невидимка — мои дети.